Глава двадцать шестая. Амир. Оставив пигалицу в недоумении, взирать на свой новый паспорт и привыкать к статусу замужней дамы, я уехал в офис, с головой погрузился в рабочий процесс, чтобы только не возвращаться мыслями к утреннему визиту. Уж больно милая и невинная мордашка это уже жены, а удивление, плескавшееся во взгляде, как бурлящие воды гневного океана, вводило в ступор и легкое непонимание ситуации. Если она не пределе... то как вообще в это попало, и почему она, и кому она насолила? Если в курсе, то очень хорошо играет, только непонятно, для чего тогда весь цирк, если она категорически против развернувшегося сценария. Вопросов больше, чем ответов, но ничего, завтра заберу ее в свой дом, будет под длительным присмотром, моим и личной охраны. Неделя на размышления, как-то я погорячился и расщедрился, Да все шоколадное недоумение ее наивно испуганного взгляда и чувство ненавязчивого дежавю, когда наши тела были в миллиметре друг от друга. А мой палец скользнул по бархату ее румяной щечки. И это прерывистое дыхание и легкий аромат цитрусовой свежести, пухлость ее сочных куб, так и манила на крызях и смять жарком поцелую. А меня кольнула мысль, что ее вкус мне до боли знаком. Я встряхнул головой, прогоняя непрошенные мысли, глянул на часы. и, подхватив пиджак, вышел из кабинета. «Ладно, я на обед с господином Янссоном, предупредил секретаря. Та лишь кивнула в знак понимания и тут же ответила на телефонный звонок. «Добрый день. Вежливо поприветствовала меня девушка за стойкой к администрации пафосного ресторана, в котором Ивар назначил мне встречу. Чем могу помочь?» «Добрый день», – также чинно улыбнулся ей в ответ. «Спасибо. Меня уже ждут». Поблагодарил за услужливость, указывая в сторону столика, за которым уже выседал мой компаньон и хороший друг, пролистывая папку меню. «Приятного времяпровождения. Наши официанты всегда рады вам помочь в выборе блюд. Мурлокова девушка провожая меня до места. Еще раз спасибо. Забрав у нее меню, добавил, что мы справимся сами, но если возникнут проблемы, обязательно обратимся к ней». «Ох уж этот ненавязчивый сервис!» Хохотнул Ивар, отложив папку, пристал и протянул мне руку для рукопожатия. «Приветствую!» «Здравствуй!» Пожал его крепкую ладонь и присел в кресло напротив. «Да уж!» Театрально взглянул, ухмыльнувшись. «Чем тут кормят?» Картинки блюд были красивые, названия замысловатые, и только состав у многих до безумия прост. Вызумлявшись в бурной фантазии местного маркетолога, мы решили, что лучше хорошего, сочного, а главное правильно приготовленного стейка, нет ничего. Правда, я выбрал баранину, а Ивар предпочел свинину. На гарнир овощи на гриле и непременно крепкий черный чай. Услужливый официант, приняв заказ, тихо удалился, а мы, дождавшись заказа, обед провели за занимательным деловым общением. Напомни, чем занимается твоя жена? К концу встречи решил все же обговорить вопрос, не касающийся бизнеса. Дизайном интерьеров. Легкая гордость звучала в каждом его слове. У нее свое дело, и она наотрез отказывается принимать мою финансовую помощь. Как вернула мне долг, год назад, взятый на развитие, так и вертится сама. И тебе это не устраивает? Тут даже не вопрос, а констатация фактов. Зная характер Ивара, неудивительно, что его это задевает. Еще бы! Вздохнул недовольно он. Поделись данными. Я тут решил перекроить свою квартиру. С чего бы это? Ивар удивленно вздернул бровь, но достал и положил на стол красивую визитку. «Старею!» Хмыкнул, забирая пластиковый прямоугольник и прячев его внутренний карман пиджака. «Ну-ну!» Леженица собрался. И в срочном порядке хвостяцкую берлогу переделываешь в уютное семейное гнездышко. Прищурившись, поинтересовался он. Раскусил. «Да ну! На свадьбу пригласишь?» «Увы! Свадьба была полгода назад. Мы решили не афишировать. Но сейчас время пришло». Решил я сообщить ему данную новость, чтобы в бизнес-кругах это не было такой уж большой неожиданностью. не из нашего круга. «Ну, ты знаешь, моя Полина тоже не голубых кровей. Тут ведь главное другое», – удухотворенно произнес он, улыбнувшись каким-то своим мыслям. «Да, полгода, и ты словом не обмолвился. Я лишь пожал плечами. Прими поздравления, хоть и запоздалые. Ждем в гости. Спасибо, мы приедем». Мы распрощались и разъехались каждый по своим делам. Вернувшись в офис, наткнулся в своей приемной на встревоженную сотрудницу пресс-службы. «Амир Амирович», – затараторила она, – «у нас что-то серьезное случилось?» «С чего такие предположения?» Удивленно вздернул брови и глянул на Лану. Та пожала плечами. «Ну как же?» – всплеснула руками Эда Эдуардовна, рыжая красотка в платье, обтягивающем все ее достоинства, И вроде все согласно дресс но, глядя на нее, появилось желание его пересмотреть. У нас же всегда все выступления согласно графикам, утвержденным на несколько месяцев вперед, а тут... У вас какая-то проблема с организацией пресс-конференции с ведущими СМИ вне плана? Оборвал ее стенание. Нет, но... Вот, раз но, тогда может вам стоит подумать о смене вида деятельности? Предложил ей выход из сложившейся ситуации, повергший ступор главного специалиста пресс-службы. Лана. Обратился уже к секретарю. Она скинула голову и была готова к выполнению любого задания. Организуй на завтра перелет. Коль местная служба не может провести конференцию, полечу на родину. Заодно родителей познакомлю с женой. Добавил, заходя в кабинет. С женой? С женой? Два женских удивленных голоса в унисон нагнали меня. Ухмыльнулся и закрыл за собой дверь. Зная женщин, полагая, уже через полчаса офис будет гудеть от новости. До конца рабочего дня я из кабинета больше не выходил. Спонтанно принятое решение о поездке к родителям требует дополнительных временных затрат перед тем, как переложить дела на зама. Но решение мне нравится все больше. Отдых поможет нам сблизиться и узнать друг друга. Вот только бы она не сбрыкнула. Да, когда затевал фиктивную женитьбу, все казалось таким простым и понятным. Какая женщина откажется стать женой завидного холостяка и кандидата в первую десятку списка Forbes? Никакая. Думал я раньше. Но вот что-то мне подсказывало, что Таисия не из этого круга. Кто же тебе, девочка, тянул свои делишки? И для чего? И опять мысли крутились вокруг нее. Несколько раз порывался набрать ее номер или сбросить сообщение, но останавливал себя мысленным подзатыльником и опять с головой уходил в работу. Амир Мирович, отвлекла меня Лана, заглянув в дверь. Я вылет организовала. Завтра в 10 утра. Как долго вас не будет? Пару дней. поднял голову от документов и глянул на часы. «Уже поздно. Иди домой. Я сейчас тоже соберусь». Девушка кивнула в знак согласия, но так и стояла в проеме, не решая что-то спросить. «Лан, не облегчаю ситуацию, хотя понимаю, что ее интересует». «Что-то еще?» «Нет». Поспешно отступает. «Нет-нет, все нормально. Приятного полета и хорошего отдыха». «Может, ты тоже отпуск возьмешь? Что-то ты рассеянная какая-то стала в последнее время». «Да?» – не заметила. «Но если вы не против, я тогда тоже два дня отгула возьму». «Нет, не против». «И да, бери». «Хорошо», – выдохнула она и взялась за ручку, чтобы прикрыть за собой дверь. «Надеюсь, эта афера того стоит», – тихо добавила она, выходя. А я с удивлением уставился в дверное полотно, скрывавшее за собой проницательного секретаря. «Вот только этого мне не хватало». «Черт!» Нервно шлепнул по крышке лаптопа, закрыв его вместе с непроверенным отчетом. Убрал его в чехол, а заодно и документы. Подхватил пиджак и, покинув кабинет, спустился на подземный паркинг. Тишина пустой холостяцкой квартиры почему-то не радовала, как обычно. Я быстро поужину вчерашней запеканкой. В спальне достал из гардероба небольшой чемодан и сложил в него вещи для поездки. Отправил заму электронное письмо с инструкциями по нерешенным сегодня вопросам и завалился спать. Утро по привычному сценарию. Вот только вместо офиса мой автомобиль, шурша шинами по утреннему асфальту полупустых дорог, вез меня навстречу с пигалицей. Внутри разливалось какое-то необъяснимое тепло, и даже легкая улыбка скользнула по губам. В ее доме все так же безмятежно прогуливалась парочка пенсионеров с шавками-колокольчиками на поводках. Толстые голуби бродили по клумбам, а воробьи купались в лужице, собравшиеся после обильного полива газонов. Заглушив мотор, Я вышел из машины и вдохнул полной грудью прохладный покой, царящий вокруг. Тот же маршрут, что и вчера. Я поднимался, перешагивая через ступеньку, подгоняемый неведомым желанием скорее окунуться в шоколад удивленного взгляда. Остановившись перед ее дверью, на пару секунд задержал дыхание, ругая себя за какую-то глупую подростковую жажду. Вдох, выдох. Протяжная трель дверного звонка надломила тишину подъезда. Я замер в ожидании. Тишина. Не может быть, чтобы она так рано уже куда-то упорхнула, или может, а если она это сделала еще вчера? Я не ждала тебя так рано. Недовольный сонный голос пигалицы оборвал мои шальные мысли. Она стояла на пороге в забавной пижаме, совсем не сексуальной, но весь ее растрепанный после сна вид вызывал желание схватить в охапку и прятать ото всех. Она пробуждала во мне чувство собственника, коими я никогда не страдал. Я всегда без сожалений расставался с женщинами, не стремясь сделать их единолично своими. А вот эту малышку в розовом одеянии мне хотелось укрыть от всего мира. Я так и понял, добавил в голос сарказма. «С добрым утром!» Сделал шаг в квартиру и зацепился взглядом за небольшой чемодан, стоящий недалеко от входа. Это я вовремя успел, иначе искал бы ветра в поле. Я гляжу, ты чемодан уже собрала. Усмехнулся я, зернув бровь. «Милая пижамка!» Что вам нужно? Воинственно скрестив руки над грудью и на зубе бровке, она метала гневные молнии, смеша меня своей суровостью и задиристый воробей. Собирайся, мы летим к моим родителям. Что? Тая, ты вроде еще вчера не страдала от угоухостью. И никуда с вами не поеду. Решительно заявила, и даже с места не сдвинулась. Упертая. Хорошо, кивнул я, прикрыв входную дверь. Достал телефон и, не сводя с нее внимательного взгляда, позвонил парням из охраны. «Сергей, поднимитесь в квартиру». Отдал распоряжение и отключился. «Не хочешь переодеться?» Дал ей еще один шанс. «Вроде тоже вчера еще все отлично слышали», — язвита она. «Но мне не несложно. Я повторю. Я никуда с вами не поеду». Это окончательное решение. Беззвучный кивок. И лишь ухмыльнулся, грянув на нее из-под лобья. открыл дверь подошедшему охраннику и вручил ее багаж. «Эй!» — воскликнула напуганная она и двинулась было в сторону выхода. «Вы что себе позволяете?» — стукнула меня по руке, когда я придержал ее порыв. «Во-первых, хватит не выкать», — спокойно проговорил, подталкивая ее в сторону комнаты. «Во-вторых, либо ты переодеваешься, и мы спокойно покидаем квартиру, либо что?» Сдернула подбородок и, прищурившись, опалила меня горячим гневом. «За волосы и в пещеру?» «Да нет», – пожал плечами и просто подхватил ее на руки. Перекинуть через плечо не получилось, все же не то положение, но прижал к себе как можно плотнее и ногой распахнул входную дверь. «Так пойдешь». Баркаясь и колотя меня маленькими кулачками везде, куда дотягивалась, она шипела, словно беззлобный ужик. Не выпуская ее из объятий, разместился на заднем сидении своего автомобиля. «Сергей, поднимись в квартиру, возьми ее документы и ключи». Парень кивнул, и отправился выполнять распоряжение антон обратился к другому садись за руль маршрут в навигаторе отпусти меня сквозь плотно сжатые зубы выдохнула она нет и машина тронулась с места